3. Однажды на воскресной заутрене, еще и месяца не прошло со дня похорон, рулинский викарий объявил, что его позвали провести службу в Ландавском соборе, и потому вместо него в следующее воскресенье проповедь произнесет ректор из Бриндрайнага. Им оказался преподобный Латимера знаток Ветхого Завета, вышедший на покой после миссионерской работы в Индии и поселившийся в здешней горной глуши в одиночестве, точнее, вместе с дочерью и со своими книгами. Изредка Амос видел его на горе, со впалой грудью, с седыми космами, развивавшимися на ветру, как соцветия пушицы. Он шагал среди зарослей вереска и что-то громко кричал, пугая овец. Дочку Амос не видела. Говорили, что она грустная и красивая. Он уселся у самого края церковной скамьи. По пути в Рулин Латимерам приходилось укрываться от ливня, и они опоздали к началу службы на целых двадцать минут. Наконец их двуколка остановилась возле церкви. Ректор пошел в Ризницу переодеваться, а мисс Латимер направилась к местам для певчих глядя на винно-красную ковровую дорожку и избегая взглядов прихожан. Она слегка задела Амоса Джонса за плечо и остановилась. Сделала полшага вперед, еще шаг в сторону и опустилась на скамью. На один ряд ближе к алтарю, чем он, по другую сторону от прохода. Ее черная касторовая шляпка и шиньон каштановых волос блестели каплями воды. На сером саржевом пальто тоже виднелись потеки от дождя. Одно из витражных окон изображало пророка Илию с вороном. Снаружи на подоконнике уселась парочка голубей. Они ворковали и стучали клювами по стеклу. Первым прозвучал гимн «Направь меня ты, о великий Иегова». И Амос, вслушиваясь в мощно звучавшие голоса хора, Уловила ее чистая, трепетная сопрано, а она почувствовала его баритон, жужжащий, как шмель вокруг ее затылка. Весь отчи наш он глазел на ее длинные белые, сужающиеся кончиком пальцы. После того, как прочитали отрывок из Нового Завета, она решилась бросить искоса взгляд назад и увидела его красные руки на красном клеенчатом переплете молитвенника.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 Она смотрела на свою молитвенную подушечку и чувствовала, как у нее щемит сердце. После службы Амос прошел рядом с ней через погребальные ворота, но она отвела взгляд, повернулась спиной и стала рассматривать ветви тиса. Он позабыл о ней, пытался забыть, пока однажды в апрельский четверг не отправился на рулинский рынок, чтобы распродать годовалых барашков, и обменяться новостями. Вдоль всей широкой улицы фермеры, съехавшиеся в город, привязывали своих пони и судачили, сбиваясь в группки. Телеги, уставив оглобли вверх, стояли пустыми. Из пекарни долетал запах свежевыпеченного хлеба. Перед ратушей расположились торговые палатки под навесами в красную полоску, а вокруг них так и роились черные шляпы. На Замковой улице толпа была еще гуще. Народ проталкивался вперед, торопясь осмотреть гурты Уэльского и Харефордского скота. Овец и свиней держали в загонах за плетнями. День стоял морозный, и над спинами животных поднимались облака пара. У красного дракона два бородатых старика пили сидр и ворчали про «этих». «Продувных бестий в парламенте!» Кто-то гнусаво выкликал цену на плетеные стулья. Красноносый скототорговец энергично жал руку худощавому человеку в коричневом котелке. «Как делишки? Так себе. А у жены? Худо!» Рядом с городскими часами расположились две голубые подводы, засланные сеном и заваленные битой птицей. Их хозяйки, две кумушки в плетчатых платках, вовсю сплетничали, старательно прикидываясь, что им и дела нет до бермингенского закупщика, который кружил вокруг них, поигрывая ротанговой тростью. Проходя мимо, Амос услышал, как одна кумушка говорит другой. — Ах, она бедняжка! Подумай только, одна одинешенька на белом свете осталась. В прошлую субботу пастух, проезжавший по горе, нашел тело преподобного Латимера, торчавшее ногами вверх из торфяной ямы. Видимо, он поскользнулся, упал и утонул. Во вторник его похоронили в Бриндрайнуге. Амос распродал своих барашков, выручив за них сколько можно, и, засовывая монеты в жилетный карман, заметил, что рука у него дрожит. На следующее утро... Задав корм скотине, он взял палку и прошел девять миль горя над Брин-Драйнок. Дойдя до скал гребнем выступающих на вершине, Амос сел в укрытие от ветра и перешнуровал ботинок. Над его головой летели из Уэльса пухлые облака. Тени от них быстро мчались по склонам, поросшим утесникам и верескам, но замедляли движение, когда доходили до полей со зимой пшеницей. Он ощущал какую-то легкость в голове, почти что счастье, словно его жизнь тоже должна была начаться заново. К востоку протекала река Уай, серебристая лента, измеившаяся по заливным лугам, и все окрестные просторы были усеяны яркими пятнышками, белыми или краснокирпичными крестьянскими домами. Соломенные крыши смотрелись желтыми лоскутами в пене яблоневого цвета а дома помещиков-аристократов утопали в сумрачной зелени хвойных деревьев. Ниже, в нескольких сотнях ярдов, на шиферную кровлю пасторского дома в Бриндрайнуге падали солнечные лучи, отбрасывая на склон горы параллелограмм небесного цвета. В синеве кружили и падали камнем вниз два конюка. На ярко-зеленом поле паслись ягнята и расхаживали вороны. По кладбищу среди надгробий двигалась женщина в черном. Вот она вышла из калитки и пошла по заросшему саду. На лужайке и навстречу радостно выскочила маленькая собачонка, затявкала и принялась цапать подолы. Женщина забросила палку в кусты, и собака помчалась следом, вернулась без палки и снова затербила хозяйкину юбку. Что-то как будто удерживало женщину, мешая зайти в дом. Амас помчался вниз по склону. Металлические набойки на каблуках звучно ударялись об отлетавшие камни. Потом он перегнулся через садовую изгородь, шумно переводя дух. А она все так же стояла среди лавровых кустов, и собачка смирно лежала у ее ног. «А, это вы!» — сказала она, обернувшись. «Ваш отец!» — пробормотал он. «Мне так жаль, мисс. Да, да, конечно». Она жестом прервала его. «Пожалуйста, заходите в дом». Он стал извиняться, говоря, что у него ботинки в грязи. «В грязи!» — она рассмеялась. «Грязью этот дом не испачкаешь, и потом я здесь ненадолго останусь». Она провела его в отцовский кабинет. В комнате было пыльно, Она вся была заставлена книгами. За окном предцветники Араукарии преграждали путь солнечному свету. Пучки конского волоса из дивана просыпались на потертый турецкий ковер. Письменный стол был завален пожелтевшими бумагами, на вращающейся стойке лежали Библии и комментарии к Библии. Каминную полку из черного мрамора украшали древнеримские черепки и несколько кремниевых наконечников-топоров. Она подошла к фортепиано, выхватила содержимое вазы и бросила за каминную решетку. — Какой ужас! — сказала она. — Терпеть не могу и Мартели. Она рассматривала его, пока он разглядывал акварель, изображавшую белую арки, финиковую пальму и женщин с кувшинами. — Это купель Вифезда, пояснила она. — Мы были там. Объездили всю святую землю, когда возвращались из Индии. Увидели Назарет, Вифлеем и море Галилейское. Были в Иерусалиме. Отец всю жизнь мечтал об этом. «Можно воды?» — спросил он. Она провела его на кухню. На столе, выскобленном дочисто, было совсем пусто. Ни крошки еды. Она сказала. «Вот досада». Я даже чашкой чая не могу вас угостить. Они вышли на солнечный свет, и он разглядел, что волосы у нее уже тронуты сединой, а от уголков глаз к скулам расходятся мелкие морщинки. Но ему по душе пришлась ее улыбка, карие глаза и длинные черные ресницы. Талию ее стягивал черный пояс из лакированной кожи. Его взгляд опытного заводчика плавно скользил от плеч к бедрам. «А ведь я до сих пор не знаю, как вас зовут», — проговорила она и протянула на прощание руку. Амас Джонс — замечательное имя. Она дошла с ним по саду к воротам, помахала на прощание и побежала обратно к дому. Когда он обернулся напоследок, она уже стояла в кабинете. Черные щупальца араукарии, отражавшиеся в окне, словно держали в плену ее белое лицо, прижавшееся к стеклу. Он поднимался в гору, перескакивая с одного травянистого бугра на другой, и кричал во все горло. «Мэри Латимер! Мэри Джонс! Мэри Латимер! Мэри Джонс! Мэри! Мэри! Мэри!» Через два дня он вернулся в пасторский дом, прихватив подарок — собственноручно ощипанную и выпотрошенную курицу. Она стояла на крыльце в длинном синем шерстяном платье с наброшенной на плечи кашмирской шалью. Коричневой бархатной ленте, обвивавшей шею, была приколота Камея с изображением Минервы. «Вчера я не смог прийти», — сказал он. «Я знала, что вы придете сегодня». Она запрокинула голову и рассмеялась, а собачка, унюхав курицу, запрыгала и начала цапать Амоса за штаны. Он вытащил курицу из заплечного мешка. Мэри увидела холодную пупорчатую тушку, перестала улыбаться, стояла на пороге, как вкопанная, и дрожала. Они пытались поговорить прихожей, но она заламывала руки, и смотрела на вымощенной красной плиткой пол. А он переминался с ноги на ногу и чувствовал, как краснеет от шеи до ушей. Обоих распирало желание что-то сказать друг другу. И оба понимали, что сказать им больше нечего, что ничего из их встречи не выйдет, что два их голоса никогда не сольются в один, и каждый уползет обратно в свою раковину как будто та вспышка узнавания в церкви была насмешкой судьбы или искушением лукавого, решившего их погубить. Они продолжали что-то бормотать, запинаясь, и мало-помалу слова вылетали все реже, между ними пролегало все больше молчания. Они уже не глядели друг на друга, когда он неловко пробрался к выходу и бросился бежать к горе. Ее мучил голод. В тот вечер она изжарила курицу и попыталась заставить себя поесть. После первого же куска отбросила нож и вилку, отдала блюдо собаке и побежала наверх в спальню. Мэри лежала ничком на своей узкой кровати и рыдала в подушку. Синее платье распласталось вокруг ее тела. В колпаках над печными трубами завывал ветер. Ближе к полуночи ей померещился хруст чьих-то шагов по гравию. «Он вернулся!» — крикнула она, но потом поняла, что эта вьющаяся роза скребется колючками в окно. Она принимала считать овец, но вместо того, чтобы нагнать на нее сон, эти глупые животные лишь пробудили другое воспоминание о другой ее любви которая приключилась с ней в пыльном индийском городке. Он был полукровкой евразиец, со слащавым взглядом, постоянно сыпавший извинениями. Она впервые увидела его на телеграфе, где он служил. Когда Халя забрала ее мать и его молодую жену, они обменялись соболезнования на англиканском кладбище. Потом встречались вечерами и прогуливались вдоль лениво текущей реки. Он звал ее к себе и угощал переслащенным чаем с буйволовым молоком. Читал ей наизусть монологи из Шекспира. С надеждой говорил о платонической любви. Его маленькая дочка носила золотые сережки, а нос у нее был забит соплями. «Потаскуха — Потаскуха! — кричал на нее отец, когда почтальон доложил ему о нескромности дочери. Он на три недели запер ее в душной комнате, чтобы у нее было время раскаяться, и посадил на хлеб и воду. Около двух часов ночи ветер переменил направление и завыл по-другому. Она услышала, как сломалась ветка. «Хрязь!» И вдруг, заслышав этот древесный звук, подскочила в кровати. «О боже! Он подавился куриной костью!» Она ощупью пробралась вниз по лестнице. Сквозняк задул свечу, когда она отворила дверь на кухню. Она остановилась в темноте вся дрожа. За шумом ветра можно было расслышать, как песик мирно похрапывает в своей плетенке. На рассвете она взглянула за кроватные перила и в задумчивости остановила взгляд на гравюре по картине Холмана Ханта. «Стучите и отворят вам», — говорил спаситель. Но разве она не стучала и не размахивала светильником у двери дома? В тот миг, когда сон наконец пришел, тоннель, по которому она блуждала, показался ей длиннее и темнее, чем обычно.